Глава четвёртая. Друзья. Пришла в сознание от резкого и очень неприятного запаха, который сильно ударил мне в нос. Я рефлекторно чихнула и открыла глаза. Появилась расплывчатая картинка, однако через секунду зрение стало возвращаться в норму. Оглядев всё вокруг себя, я поняла, что нахожусь в больничном крыле. Здесь всё было белым. Стены и пол были выложены из белой плитки, потолок был побелен. Привстав с кушетки, я увидела кучу капельниц, которые стояли в углу кабинета. Стоящие в ряд кровати были пусты, что означало, что я здесь лежу одна. «Как ты себя чувствуешь?» Неожиданно спросила меня добрая и ласковая женщина, после чего убрала нашатырь и поставила его на полку. Она аккуратно подошла ко мне, и потрогала лоб. «Меня зовут Фризельда Уоттс. Я лекарь Академии», — назвала женщина своё имя, чтобы я знала, кто она такая, и не переживала. Немного пообщавшись с лекарем, под её строгий взгляд, я отправилась обратно к себе в комнату. Мне не хотелось валяться в лазарете целый день, как мне предложили. Сейчас, направляясь к комнате, стала думать о том, что мне очень повезло. Сегодня у нас было две пары, и поэтому я ни одной не пропустила. Правда, это был единственный плюс в данной ситуации. Всё равно сам факт того, что я упала в обморок при всех от магии, не очень хорошее повышение отношения к себе. Через минуту я стала понимать, что в этом крыле Академии я никогда не была. Конечно, можно было вернуться и спросить дорогу, но я же умная и гордая, к тому же никогда не ищущая лёгких путей. Решила продолжить свой путь. Немного поблуждав по усадьбе, я наткнулась на еще одно незнакомое мне помещение. Заглянув внутрь, я поняла, что это лаборатория Академии. Она оказалась очень большой. В ней я увидела три больших термостата, пару высоких холодильников с питательными средствами и громоздкий стол, прикрученный к плитке для устойчивости. На нем стояли центрифуги, и штатив с дозаторами. Сбоку от входа стояли бактериологические боксы. «Извините, не подскажете, а где здесь выход?» — задала я вопрос маленькой девушке в белом халате, которая стояла сейчас спиной ко мне. Когда она обернулась, я увидела очень худенькую девушку невысокого роста, примерно метр пятьдесят пять-семь. У неё были русые, редкие и недлинные волосы, которым не хватало нескольких сантиметров, чтобы лечь на хрупкие плечи. Глаза имели оттенок голубого тумана, но если присмотреться, то можно было разглядеть жемчужно-голубой цвет. У девушки был нескрытый прической невысокий лоб, маленькие ушки и меловидный ровный остренький носик. Её тонкие губы сейчас были плотно сжаты, и было видно, что она чем-то недовольна. Она осторожно оставила чашку Петри на столе, а потом плавно и спокойно стала приближаться к дозаторам. «Не знаю, если она ученица здесь, то, наверное, все парни ее, ведь она слишком обаятельная и нежная». «Пройдешь немного вперед, а потом направо к лестницам». Спокойно ответила она своим мелодичным голосом. Хрупкая женщина остановилась, после чего взяла дозатор, и стала набирать какую-то жидкость из пробирки. На секундочку её рука дрогнула, и она уронила пробирку. Она подняла свой взгляд к потолку, я увидела её уставшие глаза. Девушка была словно чем-то очень сильно расстроена из-за этого в состоянии потерянности. На бейджике я прочла «Фомина Екатерина Сергеевна». «Может, вам помочь?» — спросила я её. так как уж очень уставшей выглядела лаборантка, однако она словно не услышала меня. Не став дожидаться её ответа, я ушла в поисках выхода и уже через минут пять подходила к своему временному дому. Зайдя в комнату, я увидела, что на кровати лежит Джулия. Она приспокойно спала и мило посапывала. Не знаю, что ей снилось, но она улыбалась. Эх, даже как-то завидно стало. Глянув в телефон, Я увидела, что ребята вовсю обсуждают первую пару с Мирандой. Все делятся впечатлениями и подсказывают друг другу, как правильно. Из всего текста я поняла, что вазу передвинуть ни у кого не получилось, да и только я одна умудрилась ее разбить. У меня даже некое удовольствие появилось от того, что один парень не смог даже физическое поле увидеть. В итоге всего этого никто не справился с заданием. Домашнее задание можно было не выполнять, так как завтра совершенно другие пары. А это значит, что я спокойно могу отправиться гулять. Да, я резко поняла, что ещё нигде не гуляла, только издалека видела сад, который всё хотела посетить. На входе в парк был воздвигнут памятник, а внизу стояла табличка с фамилией Нурметов. Как я поняла, именно он и сделал этот красивый парк. Пройдя внутрь, я была поражена. Этот сад был самым красивым и дивным местом, которое я когда-либо видела, и, поверьте, сравнивать мне есть с чем. Всего в саду было четыре направления, стремящихся вглубь. Вдоль каждой каменной дорожки возвышались плодовые деревья. Всё это были разные сектора, видимо, поэтому и дорожки здесь были разных цветов — зелёная, тёмно-красная, чёрно-белая и жёлто-оранжевая. Справа была зелёная, и сюда я и направилась. Здесь виднелись высокие яблони. Подойдя к одному из деревьев, я рассмотрела висевшие огромные яблоки. Подняв с земли, мое удивление стало еще сильнее, ведь фрукт еле умещался у меня в руке. Яблоко было светло-зеленого цвета с белым отливом. Честно, впервые такие встречаю. После того, как я его протерла, решила попробовать, и оно оказалось безумно сладким. Хоть я яблоки и не любила, но эти буду есть с большим наслаждением. Пройдя дальше, было понятно, что сектор этих яблок закончился, так как тут появились жёлтые яблоки, которые были уже более водянистыми. Ох, чувствую, сейчас я тут наемся фруктов и в столовую не пойду. Только вот меня это не остановило, и я через минуты три перешла в сектор красных яблок, которые были какими-то горьковатыми. А ещё последний плод. Оказался червивым, и мне пришлось его выкинуть. Благо, это является естественной средой и само сгниёт в почве. Я просто ненавижу загрязнять окружающую среду, и поэтому, если бы это был мусор, то отправилась бы в поиски мусорки, которых тут не было. Через минут десять я перешла на другую каменную дорожку, а именно красного цвета. Двигаясь по ней, стала понимать, как тут всё устроено. здесь росли вишни. А значит, цвет дорожек зависит от цвета плодов. Хоть что-то становится понятно. Приблизившись к вишням, я почувствовала сладкий знакомый запах. На самом деле, вишни я обожаю. Поэтому как только подошла к дереву, стала нещадно поглощать божественно вкусные плоды. «Смотри, не опьяней от такого количества!» Услышала я смех Джона. «Она еще не опьянела, так что отстань». Парировала его словесную колкость я. Парень приблизился ко мне, после чего наклонил ветку и стал срывать плоды. Я не стала обращать на него никакого внимания, так как вишня была слишком вкусной. Я читал, что чем выше находятся плоды, тем они вкуснее. Ну, не знаю, наверное, от того, что они ближе к солнцу. Ответила я ему и посмотрела наверх. Проверим. Джон резко и быстро запрыгнул и полез на дерево. Словно маленькая обезьянка, он грациозно и легко поднимался по веткам. Выглядело это действительно круто. Вот как он лазает по деревьям, я так же плаваю. Видимо, его стихия. «А у тебя доме на растений точно нет?» — рассмеялась я. «Ой, да кто бы говорил, это ты у нас, пандочка!» Парень насобирал достаточно много ягод, а после легко спрыгнул. Я была удивлена, что дерево никак не повредилось. Оно спокойно выдержало вес Джона, несмотря на то, что невысокое и ствол немощный. «Я думаю, что тут тоже какая-нибудь магия стоит», — предположил парень, снова читая мои мысли. «Ты точно читаешь мои мысли», — утвердительно заявила я. «Нет, не читаю пока что», — улыбнулся он. Теперь я уже в его компании продолжила путь по саду. Мы стали вести диалог. Как оказалось, что он не умеет всё-таки их читать. Он очень хорошо чувствует эмоции человека, и это способность у него с самого детства. Правда, он никогда не думал, что это может быть какой-то домен. «Мы за тебя переживали», — сказал парень. «Да, это так обидно, что я вырубилась». «Почему?» — вопросительно посмотрел он на меня. «Да потому, что теперь буду думать, слабачка». В недовольном тоне ответила я. «Ой, да ладно. Никто даже не смог её сдвинуть, а ты с лёгкостью разбила. У тебя очень мощный телекинез». «Ага, и всего один домен. Зато какой». Я не стала рассказывать ему о тварях, так как посчитала ненужным. Зачем ему это знать? Ведь никто, кроме меня, их не видел. Надо будет потом об этом поговорить с профессором Эвелин. Может быть, она мне что-то скажет на этот счёт. Правда, пока что буду молчать. Ведь и так о моих странностях в силах знают девочки, этого достаточно. За разговорами мы подошли к новой дорожке чёрно-белого цвета. Здесь повсюду росла шелковица двух видов, белая и чёрная. Я когда-то её уже пробовала, и она мне очень понравилась, только вот она пачкается, поэтому мы довольно быстро прошли этот участок и подошли к впереди растущим виноградникам. «Не люблю виноград», — прокомментировал парень, и мы на этом участке тоже не стали задерживаться. Следующая дорожка сопровождалась абрикосами. Именно оттуда и пошёл цвет дорожки. В этом отделе стояла куча лавочек и даже беседки. Не знаю, почему выделили именно этот участок для отдыха. По мне, так лучше бы возле вишен облагородили. Так мы провели в саду до самого вечера. Когда стемнело и стали видны звёзды, автоматически включились фонари, которые начали освещать всё вокруг. Кроме того, даже дорожки стали подсвечиваться своими цветами. Здесь стало безумно красиво, и мне не хотелось уходить, однако пора было возвращаться. «Я тебя провожу», — заявил Джон, когда мы вышли из сада. «Зачем? А вдруг тут опасно?» «Многие могут подумать, что мы пара», — хмыкнула я. «Ты та, которой всё равно на то, что думают другие. Не так ли?» Стал улыбаться парень. Не могла с ним не согласиться. Он легко читает меня, даже слишком легко. Мне это не нравилось. Только вот сделать с этим я уже ничего не могла. Да и зачем? За этот вечер я поняла, что он может быть мне, если не другом, то точно товарищем, пусть и бесящим периодически. Вернувшись в комнату, я увидела, что все девочки уже на месте. Катя даже не подняла на меня глаза, а просто пялилась в свой телефон. Соня с Лилей занимались и писали что-то в тетради. Джулия сидела в своём компьютере и активно печатала. «Ого, ты вернулась!» — констатировала факт Соня, поднявшая голову. «А вы домашку делаете?» Я разулась, после чего подошла к девчонкам, которые активно писали за столом. «Ага, конечно!» — подала тон Катя. Они у меня списывают конспект по микромагии». «Нормально, а ты что, против, что ли?» Стала активно размахивать руками Софья. «Забыла, что у меня просила помощи с рунами и географией». «Если честно, я ещё не совсем понимаю, когда они вот так шутят. Поначалу мне всегда казалось, что они так ругаются. Если Софья улыбалась, сразу было понятно, что это весёлая перепалка». «Ну всё, значит». «Развод и девичья фамилия», — посмеялась Лилия. «Вот-вот», — поддержала Соня подругу. «Да, наверное, я когда-нибудь так же буду шутить, но пока что нет». Открыв свой телефон, я посмотрела расписание и решила собрать свою сумку. Завтра у нас были пары «Языковедение», «Руническая письменность» и «Психология». Я удивилась первой паре, так как не совсем поняла, зачем она нужна. «Если у нас есть руна языка, тогда для чего нужна пара языковедения?» Спросив об этом девочек, я поняла, что они тоже не знают ответа на этот вопрос. Просто эта пара есть, и всё. Для чего она никто не знает? Софья предположила, что скорее всего, чтобы просто закрывать план отведённых часов. Ну, звучало это и вправду логично. Время было уже где-то ближе к десяти, когда я приняла душ и приспокойно лежала в кровати. Джулия все так же продолжала печатать что-то в своём ноутбуке. «Как ты его привезла?» Задала я ей вопрос. «Кого?» «Ноут. В перечне было сказано их не брать». «Анет, ты чего? У тебя под кроватью тоже маг лежит», ответила на мой вопрос Соня. Я тут же полезла под кровать и обнаружила там новый компьютер. Открыв коробку, я увидела пароль от него и весь необходимый комплект. а именно лежали зарядка, наушники, а ещё и станция для подключения флешек. Как мне объяснила Софья, в нём была куча информации о предметах, полезные статьи, аудиолекции и документы. Также пробные тесты для проверки своих знаний. Ну и, конечно, там можно было просто лазать в интернете, слушать музыку и смотреть фильмы. Это было интересно, ведь я люблю учиться. Да, может, это покажется странным, но ну, действительно, люблю учиться. Конечно же, не до истерик, как та же Настя. Я всегда учила любимые предметы. Например, всегда интересовалась биологией и обожала этот предмет. Представьте, каково было моё счастье, когда я узнала о микромагии. Я и так уже знаю очень много бактерий, вирусов и всего прочего, а тут совершенно новый мир. Тот мир, который даже мама не знает и не имеет никакого представления о нём». «Да, я всегда ориентируюсь на маму. Думаю, это и не удивительно, ведь она кардиохирург. Всегда любила бывать в больнице и наблюдать, как работают врачи и лаборанты. Их деятельность меня завораживала. Ещё я любила смотреть на то, как растут бактерии в чашках Петри. Поэтому я постоянно ошивалась возле микробиологической лаборатории, но, к сожалению, меня туда не пускали. Впрочем, меня никуда не пускали». Но в любое другое место всё равно было можно попасть. А вот в лаборатории — никогда. Именно поэтому я сейчас извлекала из коробки этот самый учебный ноутбук. Ноутбук был от знакомой мне компании, из-за чего я буквально стала прыгать от счастья по комнате. Этот компьютер говорил о том, что мне не придётся долго мучиться и переучиваться работать на другой операционной системе. «Долго в нём только не сиди, ведь завтрак первой. произнесла Джулия, после чего накрылась одеялом и закрыла глаза. В этом она была абсолютно права, поэтому я не стала долго сидеть в этом новом, а главное, моём сокровище. Совсем немного почитав про микромагию, я узнала, что магию вызывают бактерии. И под большим впечатлением я отправилась спать. Правда, долго уснуть я не могла. Просто в моей голове никак не укладывалось, что великие бактериологи, такие как Левенгук, Пастер и Кох, были магами. Они открыли обычному миру множество видов бактерий, а в магическом они внесли ещё больший вклад. Самое главное было то, что домины появляются и по сей день, например, как это было с домином Кати — молния. Это очень редкий дар и один из сильнейших. Этот мир мне очень понравился, и боюсь, я здесь останусь и после того, как смогу контролировать магию. Мама была права, не стоило мне обещать, что я на время сюда пришла. Какое-то чувство мне подсказывало, что я останусь и стану частью этого магического мира. Это были мои последние мысли, а после тот накинул на меня одеяло сновидений. «Просыпайся, Соня!» — услышала я ласковый голос Джулии, которая прикоснулась ко мне своей рукой. «Да как же вы...» Услышала я нецензурные слова от настоящей Сони и рассмеялась. Дело в том, что девушку очень возмущало, когда кого-то называли Соней. Особенно утром, так как у неё очень чуткий сон, а тут произносят её имя, и это заставляет просыпаться. Поднявшись, я заправила кровать и отправилась в ванную, где уже приводила себя в порядок Вебер. Она сушила волосы. «Вы, конечно же, спросите, как от этого девушки не проснулись?» На что я вам отвечу одним словом — руны. Да, они творят вот такие крутые, а главное — удобные штуки. В данном случае использовались руны тишины на ванную комнату, отчего звуки воды, фена и вообще чего угодно просто не выходят за границы двери. Я вам больше скажу, что даже запираться не обязательно. Вот это действительно круто. И после таких моментов я стала по-настоящему наслаждаться магией. «Как ты? Выспалась?» — спросила меня девушка. «Да, сегодня вообще ничего не снилось. В отличие от первой здешней ночи, я больше не видела никаких трупов. И скажу это очень хорошо. Я ненавижу кошмары. Думаю, тут со мной многие согласятся». «Сегодня у нас рунная письменность», — сказала Джулия. «Ага, побольше узнаем про руны». Правда, перед рунами у нас еще было никому не нужное языковедение. На завтрак мы пришли одними из самых последних. А именно потому, что я долго не могла собрать свои непослушные волосы. Благо, с ними мне помогла Вебер. «Спасибо еще раз, а то я бы еще час точно собиралась». «Ой, да все нормально», — ответила мне моя подруга. Мы сели все за тот же столик в полном одиночестве и стали общаться на тему новых пар. Джулия знала уже почти всю нашу группу, поэтому периодически она с кем-то здоровалась. На этот раз я взяла себе хлопья с молоком, решив, что на сегодняшнее утро мне этого хватит. Из воды я решила, что возьму себе бутылочку апельсинового сока на целый день. Моя подруга же взяла себе шоколадный пудинг и чашку горячего крепкого кофе. Девушка откровенно наслаждалась запахом, чего я никогда не пойму, так как ненавижу кофе. В моём окружении вообще мало кто употребляет этот напиток. Привет, девчонки. Услышала я голос Джона, который без каких-либо разрешений просто взял и плюхнулся за наш столик. А тебя разрешение спрашивать не учили? возмутилась я на парня за его откровенную бестактность. Да ладно, а то ты будешь очень против, заявил он и приступил к поеданию своей яичницы. Откровенный нахал. Подумала я про себя. Портить себе настроение я не хотела, поэтому просто вернулась к приёму пищи. Можно было ему, конечно, ещё повысказывать и повоспитывать, однако мне этого с утра делать не хотелось. «Играешь с огнём, Джон, она терпеть не может утра посмеялась Джулия. «Я знаю», самоуверенно ответил он, чем всё-таки взбесил меня. «Всё-то ты знаешь», резко сказала я, После чего, резко прервав приём пищи, встала из-за стола, отправилась учиться. Погода была сегодня славная. Было тепло и ясно, а это значит, что дождя не будет. Ну, надеюсь на это. В учебное здание я пришла достаточно быстро и встретила там одного парня из своей группы, который ещё вчера получал за учебник от Миранды. Сейчас он сидел в коридоре, совершенно один, и читал что-то в своём телефоне. Я подошла к одному из диванов и плюхнулась на него. Тут же этот мальчик поднял голову и решил, что если мы с одной группы, то надо бы пересесть поближе ко мне. «Привет, я Рафаэль Маунт», — произнес он довольно смущенно и тихо. Кинув на него быстрый взгляд, я увидела действительно мальчика, а не парня. Он был низкого роста, на несколько сантиметров ниже меня, по телосложению крайне щуплый. Также у него были каштановые волосы и светлокарие маленькие глаза. Сейчас на нём была надета синяя рубашка и потёртые чёрные джинсы. «Привет», — достаточно сухо ответила я, после чего стала дальше смотреть в своём телефоне новости. «Как думаешь, сегодня будет какой-нибудь опрос знаний или что-то в таком духе?» — спросил он своим очень тихим и гундосым голосом. Мне не хотелось ему грубить, но настроение у меня было явно не самое доброжелательное. Тем более сейчас утро, и меня еще разозлил Джон. Осторожно, чтобы не сорваться, я стала подбирать слова для своего диалога. У нас сегодня первые пары. Как думаешь, у нас могут быть какие-нибудь опросы? Ну, вроде бы неплохо получилось, похвалила я мысленно саму себя. Ну, вдруг, учителя говорят тут странные. Я не стала ничего на это отвечать, так как в моей голове летали мысли по типу «Странный здесь только ты» и «Более странного, чем ты на всём белом свете не сыщешь». Через минуты к нам стали подходить ребята, и, как назло, первым на горизонте появился ещё один бесящий миниотип, а именно высокомерный эстонец. «О, привет, Раф!» — поздоровался он с парнем, а затем обратил внимание на меня. «Приветствую огненно спящих разрушительниц вас!» Он слегка поклонился и гадко улыбнулся. «Здравствуй!» Я не стала никак его подтрунивать. На этом наш разговор закончился. И он уже стал общаться с Рафаэлем, только вот через секунду эта зануда задала тот же вопрос, что и мне. Валерья на это среагировал намного более агрессивно, что первому явно не понравилось. Может быть, из этого мог вырасти конфликт, да только вот пришла Анастасия, которая радостно поприветствовала всех. Они стали обсуждать какие-то списки для нашего классного куратора. Если честно, я не помню, как зовут нашу классную. Знаю только то, что очень добрая, а ну и ещё она преподаватель математики. Также, буду откровенной я уже забыла, как она выглядит. До самой пары я просидела на диване, стараясь полностью погрузиться в свой телефон. Однако разговоры этой троицы мне было всё равно хорошо слышно. Где была вся остальная группа? Их просто не было. Когда я уже сидела в аудитории, то ко мне подсели Джон с Джулией. Ещё парочку человек подошли чуть позже звонка. Никого больше так и не появилось от слова совсем. «А где наш преподаватель?» — задала вопрос Настя и стала копаться в бумажках. «Может, нам пару отменили?» — предположил Джон. «Нет, в расписании чётко написано». Голос нашей старосты немного подрагивал. Я не нашла решения лучше, как просто положить голову на парту и закрыть глаза. Если преподавателя нет, то можно спокойно взять и поспать. Благо, я умею это делать в любом положении и месте. Я когда-то даже стоя в автобусе спала, так что парта для меня — это даже очень удобно. «Тебя разбудить, когда придёт препод?» — спросила Джулия. и даже не открывая глаза, я услышала в её голосе улыбку. «Если сможешь...» «Опять она спит», — донёсся до меня голос Валерьяна, но я не стала обращать на это внимание. Какая разница, что она обо мне думает? «Пандочка снова в спячке», — прокомментировал мой сосед. «Отстань от меня, Берг». «Почему всех так привлекает мой сон? Я делаю что-то плохое?» Лежу себе тихо, никого не трогаю, жду преподавателя. Ведь лучше спать, чем орать на всю аудиторию. Может быть, я не слишком общительная, но просто утром хочется дико спать, а не с кем-то делиться своей жизнью. Прошло примерно полчаса, как дверь в кабинет открылась, и к нам зашла женщина. Грациозно порхая, словно бабочка, подошла она к своему столу. Преподаватель была утончённая и изящная. Высокого роста и с длинными шелковистыми темными волосами. Большие глаза было видно даже с моей третьей парты. И я подметила, что они кофейного цвета. Кожа была настолько темной, словно она вчера вышла из солярия. «Так, дети, меня зовут Карелия Феррер. Мне 34 года, и я родом из Испании», — произнесла она своим мягким и нежным голосом. «Теперь я стала понимать, почему никого на паре нет». Нам с Джулией тоже девочки сказали, что на этот предмет можно не ходить, и, видимо, только некоторые восприняли это не в буквальном смысле. Преподаватель стала рассказывать нам о том, что мы будем изучать, а именно языки, литературу, писателей и прочее художества. Что же, не могу сказать, что мне всё это было интересно. Только вот вы бы видели её. Она с таким энтузиазмом и весельем рассказывала нам. что для себя я решила ходить только ради неё. Было сразу видно, что она очень добрая и хорошая женщина. Не знаю, какой она педагог, но как человек точно очень хороший. И да, в людях я немного умею разбираться. К тому же Джон, сидевший рядом, словно утонул в ней. Ну ещё бы, от неё шла огромная энергетика счастья, которую уловили все, а про него с таким домином и говорить страшно. Пара с ней прошла в момент. На протяжении часа она нам рассказывала о письменности в Древнем Египте. На самом деле, я уже давно забыла, что они писали на папирусах. Было достаточно интересно послушать о том, как люди придумали письменность. Да и к тому же, я лишний раз убедилась тому, как же хорошо, что я живу сейчас, а не в то время. Раньше было слишком сложно. Стоя в коридоре, я поняла, что жутко хочу есть. Всё-таки хлопьев мне не хватило. Хотя, думаю, всё из-за того, что кое-кто разозлил меня и не дал поесть нормально. Поэтому я двинулась в столовую. В ней я встретила Катю и Соню, которые, конечно же, усадили меня к ним. Кроме меня, тут была парочку незнакомых мне парней. Меня быстро с ними познакомили, и я даже запомнила, как кого зовут. Рядом со мной сидел Руслан Лебедев. Парень был высокого роста и сам по себе очень большой. У него были каштановые волосы и серые глаза. Он был достаточно харизматичный, поэтому меня от него не отталкивало. Напротив меня расположился Леонардо. Он был довольно симпатичным парнем с ярко-голубыми глазами и длинными, завязанными в хвостик темного цвета волосами. Как я поняла по нему, то он очень любит болтать. «А где Лиля?» — спросила я у Сони. Она уже поела и ушла в кабинет. Просидев с ними и съев манную кашку, я отправилась в кабинет. Да, их компания была очень весёлой и шумной, правда, я пока половины шуток вообще не понимала, но как они объяснили мне, что проучившись здесь ещё немного, я легко вольюсь в их компашку. У них следующей парой была микромагия, на которую они все дружно пошли, а я же отправилась на руническую письменность. Они сказали, что это очень интересный предмет, а самое главное — нужный. В кабинет я зашла за пять минут до начала пары. Повернув голову в сторону рядов, я увидела, как Джулия машет мне рукой, призывая сесть к ним. Именно это я и сделала. В итоге мы сидели в первом ряду по центру, собственно говоря, как и на общей магии. «Где ты была?» — задала вопрос Джулия. Я завтракала с компанией Сони и Кати. «С Русланом и Лео?» На что я кивнула. На самом деле я не удивлена, что она их знает. Мне иногда кажется, что за эти два учебных дня она уже познакомилась со всей академией. Уж слишком веселой, общительной и легкой на движение девушка была. «Лео, кстати, такой красавчик!» заявила она мне, после чего стала рассказывать о нем. Из всей её истории я поняла, что он сын богатого винодела из Испании. Ему 18 лет и учится он на третьем курсе. Не скажу, что мне было это прямо интересно, но и не могу не признать, что он действительно был очень симпатичным. Мой сосед справа слушал всё это демонстративно зевая, словно призывая мою подругу замолчать и начать разговор о том, в чём он смог бы принять участие. Однако она всё не замолкала и восторгалась этим самым Лео. Вот же никогда не думала, что буду радоваться рассказу о парне. Мне просто очень нравилось то, как это раздражает нашего «Мистера читаю всех, как открытую книгу». И вообще, обезьянкам слово не давали, так что пускай молча слушает и терпит. Здравствуйте, дорогие мои первокурсники. В кабинет зашёл преподаватель и ласково всех нас поприветствовал. Из рассказов Лилии я запомнила, что его зовут профессор Ивашкевич. На вид мужчине было лет пятьдесят. У него были тёмно-рыжие, а скорее даже медного цвета, короткие волосы и чёрные глаза. Он был высокого роста, где-то около двух метров, худощавого телосложения. В руках у него была металлическая трость, на которую он опирался, когда ходил. Преподаватель не стал ни с кем знакомиться и даже не удосужился провести перекличку. Сразу, взяв мел, он начал чертить на доске какую-то таблицу. «Итак, запомните главный момент всех рун. По классификации их всего два вида — чернильные и кровяные». Начал профессор и после этого повёл свой рассказ в нужном ему направлении. Вся группа сидела и заворожённо смотрела на то, как мужчина нам что-то рисует и объясняет. «Чернильные руны — это самое простое, что есть вообще в мире. Их массово используют все маги, например, для расширения места в комнате». Также руна «Тишина», стоящая у нас в ванной, руна «Тайна» и самая основная — языковая руна. Все они рисуются обычными чернилами кальмаров, наносятся единожды и используются постоянно, пока данная руна не будет удалена. В учебнике было полно рун, которые можно было себе сделать, и они давали бы маленькие, но приятные бонусы. «Хочу себе руну фехтования, которая на третьей странице», — произнесла Джулия, После чего я открыла учебник и увидела нарисованные два кинжала и рапиру посередине. «Да, я думаю, нам она пригодится на фехтовании», — констатировала я. Полистав учебник и отметив руны, которые я бы хотела себе нанести, я стала дальше слушать преподавателя. «Ох, чувствую надоем я Соня с этими рунами». Далее идут кровяные руны, которых намного больше, чем чернильных. Данные руны одноразовые, время действия зависит от самой руны. Для данных рун используется кровь других магов, например, руна телепортации, которая создавалась из крови мага с этим доменом. Нет, эта руна не позволяла так же быстро перемещаться, как владельцу, но она давала возможность прыгать из Франции в Австралию всего за 5 секунд, что, конечно, очень удобно. Чернильный вариант руны телепортации мог затянуть процедуру до полуминуты. Откуда маги брали столько крови? Дело в том, что обязанность каждого мага была в том, чтобы два раза в год сдавать три пробирки крови в общий банк крови магического министерства. Там всё разделено по разделам и доминам. Именно оттуда берут кровь для создания нужной руны. «Просто нужно понимать самое главное», — призвал общее внимание профессор Ивашкевич, а после продолжил. Руны не позволят вам выиграть поединок у мага или другого существа. Они нужны для облегчения жизни, обучения и развития, но никак не для боевой практики. Поэтому вам нужно будет учиться очень усердно, если вы хотите стать просто хорошим магом. Не получится забить себя всего рунами и стать самым сильным. Так это не работает. Это были последние слова профессора, после чего прозвенел звонок. На домашнее задание Он нам задал попробовать самим нанести чернильные руны. Какие, ему было неважно, поэтому кому какие нравятся. Хорошее домашнее задание, с удовольствием его выполню, да и пара очень быстро пролетела. Подойдя к кабинету психологии, я постаралась попасть в него, но не тут-то было, дверь была заперта. Резкая вибрация в кармане моих брюк заставила включить телефон, и я увидела, что в группе... Написали о замене психологии на математику. «Отстой», — коротко сказала я самой себе. «Согласна, терпеть не могу математику», — услышала я голос какой-то девушки. «Привет, мы еще не знакомы, я Гера Браун», — представилась моя одногруппница. «Анет Ру», — коротко ответила я. «Сама девушка была ниже меня ростом, но более плотного телосложения». Её ярко-рыжие и волнистые волосы сейчас были завязаны в хвост. Она носила достаточно большие круглые очки, за которыми прятались голубые глаза. На ней был зелёный свитер с рисунком ёлочек и обычные чёрные джинсы. «Ну что же, пойдём на математику», — сказала она, и мы вместе направились в нужный нам кабинет. «Как уже ранее говорила, не люблю математику, а всё из-за устного счёта, я его терпеть не могу». Просто он у меня никогда не получался. Результатом этого стало то, что у меня пропал интерес что-либо решать. Ведь на доске все решали гораздо быстрее меня. Какое-то время я пыталась учиться и даже получалось успешно, но со временем я всё же сдалась. Не знаю, может, это и неправильно, но я всё равно больше любила биологию и химию. Пройдя внутрь аудитории, я увидела, что половина нашей группы уже собралась здесь. Я села, как обычно, вместе с Джоном и Джулией, а возле нас, к сожалению, расположились Валерьян и Настя. Хотя, скажу честно, не в Кирсипоу дело, а в нашей старости, которая меня всё больше и больше раздражала. Как он с ней дружит, ума не приложу. Впрочем, всё было как обычно, за исключением того, что ещё рядом подсели Эден и Гера. «Слышала, Чи подрался с Рафаэлем?» — спросила у меня подруга, на что я отрицательно замотала головой. «В смысле, подрались?» — не поняла я. «Вот это я, конечно, пропустила. Никогда не ожидала, что этот мальчик с кем-то может подраться. И всё равно, что я не знаю, кто такой этот Чи. Интересно, а какое им наказание за это дадут?» «Никакое», — ответил парень и снова улыбнулся. «Ты лгун», — уже устала, — заявила Яна Джона. «Вот даю сто процентов того, что он уже давно читает мои мысли. «Просто притворяется. но ну, невозможно попадать вот так из раза в раз. Максимальной меткости не бывает, если ты не жульничаешь». Когда парень хотел мне уже что-то сказать, его перебили. «Ну, как ты себя чувствуешь, а, умник?» — спросила Джулия, явно обращаясь к сидящему в телефоне Рафаэлю. «Ну, довольно неплохо. Правда, голова всё же болит». Гундоса ответил ей парень, после чего вновь погрузился в телефон. «Что ты там всё читаешь?» — задала вопрос ему я, так как мне стало просто интересно. Наверное, это даже связано с тем, чтобы не разговаривать со своим соседом-обманщиком-чтецом мыслей. Дело в том, что Рафаэль постоянно сидел и читал. Наверное, он очень умный, ведь книги отлично развивают. Про себя скажу, что читала много, но в основном это была медицинская литература. Читала также общую программу, но всё же мне она скорее не нравилась. но не нравится мне Шекспир, Данте и остальные. Ещё я не понимаю классическую музыку, которую многие превозносят до небес». «Приключения на край жизни», — кратко ответил он и снова погрузился в чтение. Честно, я не поняла, о чём он вообще говорит. Ни разу не слышала подобную книгу или рассказ. Конечно, можно было ещё что-то спросить, но я этого делать не стала. Зачем надоедать человеку? Пусть читает себе. Ведь на самом деле мне всё равно на него. как собственное ему на меня. «С возвращением!» — услышала я громкий и знакомый голос парня, но с самого его не знала. Он ловко перепрыгнул первый ряд, после чего успешно сел рядом с Джоном. Его светлые волосы были растрёпаны, а сам он был весь красный. Он что-то жевал, и я предположила, что, скорее всего, это жевательная резинка. «Джек, дай жвачку!» Засмеялась Джулия и состроила умоляющие глазки. «Держи!» — подмигнул он ей, после чего бросил целую пачку, чтобы она сама взяла, сколько ей нужно. Посмотрев на этого самого Джека, я его узнала. Видела в автобусе и в аэропорте. Правда, не видела его сегодня на первой паре. Наверное, он спал. Сам парень был одного роста с Джоном. У него были короткие светлые волосы с жёлтым оттенком и голубые глаза. «Спасибо большое», — ответила она и засунула упаковку к себе в карман. «Знаешь, это самая настоящая наглость». «Ну так ты же не сказал, сколько я могу взять?» Улыбнулась она ему ослепительной улыбкой, а затем ещё и подмигнула. Ответить на это парень не успел, так как в аудиторию ворвалась стройная невысокая женщина с тёмными короткими волосами. В них уже были серебряные пряди, говорящие о пожилом возрасте. На ней было чёрное платье с бордовыми и белыми узорами. Она зашла в кабинет, после чего у нас сразу же все замолчали. Женщина повернулась и встала к нам лицом. Затем осмотрела всю аудиторию своими тёмно-серыми глазами, и её взгляд остановился на Насте. «Почему вы зашли в аудиторию без разрешения преподавателя?» — строго спросила женщина, после чего стала густо краснеть. Её распирала злость, и видно, это было невооружённым взглядом. «Сейчас что-то будет», — тихо произнёс Джон мне на ухо. Женщина свирепела от молчания нашей старосты. Правда, от этого наша бедная Настя ещё больше забоялась, и теперь из неё, наверное, ни одного слова не вытянуть. В общем, ситуация накалялась с каждой секундой нашего проведения в аудитории. «Я вас в последний раз предупреждаю». «Если вы еще хоть раз появитесь здесь без моего ведома, то я вам устрою райскую жизнь!» Грозно и громко произнесла она, а затем сильно стукнула по столу кулаком. «Пошли вон!» — сказала она, после чего мы резко вскочили и отправились в коридор. Как только мы вышли за дверь, прозвенел звонок. «Да-да, именно так обычно и бывает». Половина группы стали откровенно смеяться над преподавателем, Они начали обсуждать, какая она странная, раз выгоняет из кабинета, когда через несколько секунд звонок на пару. Может, это действительно странно, но кто знает, следила ли она за временем. Да и не думаю, что её мог так сильно разгневать факт нашего присутствия в аудитории. Скорее всего, её уже кто-нибудь разозлил, и она вся на нервах пришла к нам. Не скажу, что защищаю её, но мне её было немножко жаль. Да и к тому же она наш классный руководитель, «А значит, мы должны её беречь, ведь в случае каких-то конфликтов она нас будет защищать». Мы вошли в кабинет, после чего спокойно, под злой взгляд преподавателя, сели за парты. Из-за этого взгляда мы ошиблись и сели не на тот ряд. И так получилось, что я приземлилась на втором ряду за спиной Насти. Рядом со мной были Джон и Джулия. Они, как и я, достали тетради и написали тему с доски». «Так, ничего не пишите, эта тема не для вас», произнесла женщина, после чего взяла в руки журнал. Она стала записывать, кто есть в аудитории, а кого в ней нет. Хотя в этот же момент нарвалась на какое-то сопротивление со стороны группы. «Для себя я отметила, что мои горе-одногруппники просто обожают спорить с преподавателями. На самом деле, считаю это глупой привычкой. Зачем? Лишний раз конфликтовать с преподавателем не стоит». «Один раз испортишь отношения с ним, а восстановить будет очень трудно». В этот раз они решили сказать профессору, что в аудитории все 25 человек и что проводить опрос не обязательно. На это она лишь коротко хмыкнула и продолжила опрос. Женщина не стала вступать с ними в спор, что было очень тактично с её стороны. «Анетру», — произнесла она, на что я достаточно громко и чётко ответила «Я здесь». Сама преподаватель коротко представилась Ольгой Владимировной Шараповой. Обращаться к ней нужно было по имени и отчеству, как это было положено в России. «Думаете, я это всё знаю?» «Ага, конечно же нет. Просто так нам сказала она и применила такие аргументы. Если честно, не знаю, зачем это вообще было говорить. Она преподаватель, как она захочет, так и будут называть. Наверное, она привыкла к тому, что студенты здесь слишком любят спорить». Она не стала распыляться и что-то о себе рассказывать, а просто объяснила нам, зачем мы будем проходить её предмет. Как оказалось, чем лучше вы понимаете математику, тем лучше вы владеете магией. Ну, на самом деле, она просто хорошо развивает мозг и логическое мышление. Всё это сильно влияет на магические способности. Также на этом предмете изучаются тактические схемы боя и обороны. Почему предмет называется математикой? Потому что... И в этом весь ответ. «Почему ты лазаешь в телефоне?» Спросила я Джона, который сидел и откровенно игнорировал всю пару. «А что тут слушать?» Удивлённо задал он мне вопрос. «В смысле, математику?» «Да ну не, я всё равно здесь быстренько все примеры решу». Он отмахнулся от пары и продолжил играть в телефон. Тем временем наша Ольга Владимировна налила себе чай, и всё время не прекращала читать наискучнейшую лекцию. Она просто сидела и бубнила себе под нос правила и теоремы. Из всего её тихого и быстрого текста я могла расслышать слова «алгоритм» и «решите сами». Всё это было ещё терпимо, и я даже как-то умудрялась писать конспект. Правда, вся ситуация ухудшилась в тот момент, когда она снова стала пить свой чай. Во-первых, по всей аудитории разнёсся запах бергамота, который я ненавижу всей душой. Во-вторых, когда она делала глоток, то в своих мыслях продолжала вести лекцию, что на самом деле было не так. И если раньше было понятно хотя бы слово «алгоритм», то сейчас она несла неразборчивый бред. Она начинала предложение с одного момента, а затем на середине начинала пить свой чай. В итоге добрая половина слов просто выбрасывалась. Представьте себе, вам рассказывают, например, о токе. Электрический ток — это упорядоченная... А после всё это определение заканчивается на словах «виды тока». Вот что может быть понятно из этого предложения? Мне вот ничего. Вообще не люблю таких преподавателей. У нас в лицее их не было. А если и появлялись, то их быстро убирали. Передо мной был открытый учебник, в котором и были те самые примеры. Их необходимо было решить. Но как решать-то, я была совершенно не в курсе. Несколько раз я прочла задание и инструкцию к нему. Даже перечитала параграф, только вот понятнее мне от этого не стало. Вот серьёзно, не на йоту. То ли я совсем глупая, то ли задание слишком сложное. В общем, одно из двух. Я посмотрела в тетрадь Джона и поняла, что тот даже не парится. У него был абсолютно пустой лист бумаги. На что вообще рассчитывает этот парень? Даже интересно, какая у него будет оценка по математике. Не думаю, что высокая. Затем я глянула в тетрадь Джулии, которая уже была готова сломать ручку. В девушке пылала ненависть и злость. Она чуть ли не рвала свою тетрадь. «Ольга Владимировна, у меня не получается решить третий пример», пожаловалась девушка, поднимая руку ввысь. Правда, быстро опустила её, так как наткнулась на удивлённый взгляд профессора. «Ничего не знаю, Выбор. Это один из самых элементарных примеров», отмахнулась женщина. и продолжила что-то писать в журнале, не забывая делать глоток за глотком из своей кружки. Девушка гневно посмотрела на преподавателя, но ничего не сказала. Она заглянула в тетрадь, после чего схватилась за голову. Джулия сделала глубокий вдох, видимо, пытаясь успокоиться. Мне не хотелось сейчас к ней лезть, ведь я даже первый пример не сделала. Хотя, может, ей станет легче, если она узнает, что она тут не самая примитивная и глупая. «Джулия, я не понимаю даже первый пример. Можешь мне помочь, пожалуйста?» Улыбнулась я девушке, когда дотронулась до её руки. «А что?» Устала и отрешённо, делая паузу, переспросила она. Девушка, понятна и доступна, объяснила мне, как и что решается, после чего мы с ней совместными усилиями одолели всех монстров математики на этой паре. «Ну, если сказать проще, то мы просто сделали все задания...» за что в конце пары получили по пятёрке. Сначала я искренне испугалась, так как в моём лицее была 20 система оценки знаний. Мне очень повезло, что Джулия объяснила, что у нас здесь пятибальная и наши с ней оценки максимальные. Я посмеялась в этот момент, так как, ну, было страшно получить пять, когда твоя средняя оценка в лицее — семнадцать. Стоит отметить, что Джон получил тоже максимальную оценку и решил всё гораздо быстрее нас. После этого достаточно объёмного учебного дня я поняла, что очень сильно устала. Однако меня ждало домашнее задание в виде общей магии. Ох, надеюсь, девочки мне помогут с ним».